Глава 1274. Грядец, Хватка. Не преувеличение назвать это дао-основание наивысшим. В данный момент этому несравненному Дау основанию не хватало только наследия бессмертного. Скоро оно сгустится в дао-семечко огня, тогда пять элементов восьми наивысших дао будут полностью готовы. Звездное небо трясло рокот, Все вокруг дрожало, волосы и полы халата ван развивались, хотя здесь не было ветра. Он излучал свет столь яркий, что даже будь его глаза открыты, брызнувший из них свет оказался бы тусклый этого свечения. Над раскрытой ладонью танцевало золотое пламя. Если присмотреться, то становилось понятно, что это пламя состояло из множества золотистых рун. Они постоянно накладывались друг на друга и соединялись. Когда эти магические символы объединятся в один, будет рождено семечко Дао. От одного к множеству, от множества к одному. В этом была вся суть семечка Дао огня. Если оценить процесс формирования семечка от 1 до 10, то оно уже находилось на третьей ступени и стремительно приближалось к четвёртой. Аура Ван Боле продолжала усиливаться, культивация клокотала все яростней. сила Божественной Души росла, аура Бессмертного тоже достигла пика, каждый аспект его естества становился все сильней, напоминая при этом извергающийся вулкан. Пустота вокруг него достигла предела. После прорыва культивации она, похоже, не могла выдержать Ван Буэлэ, даже с замкнутыми очами. По космосу змеились трещины. При виде покрывающегося трещинами пространства святого домена ступнического учения, потверг секты не изменился в лице. да, у Школы Семь Духов поражённо задрал голову к небу. «Мир не выдержит!» Ширящиеся и множащиеся трещины заставили Ван Буэлэ действовать. В этот критический момент он нажал пальцем себе на лоб. «Печать!» В этот же миг оба его уха оказались запечатаны, органы восприятия являются мостом между божественной душой и внешним миром. Раз закрытых глаз оказалось недостаточно, он решил запечатать уши. Это помогло подавить растущую ауру и не дало большому ее количеству выплеснуться во внешний мир. С треском разлома в пространстве начали медленно затягиваться, однако формирование семечка Дао Бессмертного Пламени все равно создавало настолько мощные волны энергии, Что святой домен наступнического учения стал напоминать разбушевавшееся море. Планету сотрясали землетрясения, в головах всего живого стоял гул. Происходящее повлияло даже на космическую пыль, которая до этого спокойно плавала в пустоте. Со временем волны перекинулись со святого домена наступнического учения на два других домена. Патриарх семьи Се, который находился в уединении в центральном домене, сразу что-то почувствовал. Он резко повернул голову и с удивлением посмотрел в направлении. Где находился святой домен отступнического учения, исходящие оттуда и затопившие все звездное небо, растревожили даже его до судьбы. Это Ван Була! Патриарх семьи С Се сделал глубокий вдох. Из его взгляда со временем исчезло удивление. Теперь он был настроен предельно серьезно, однако с его губ все равно сорвался тихий вздох. О текущем уровне культивации ван Була он мог только мечтать. Патриарх знал, что относительно своего дау он уже давно топчется на месте, поэтому его вздох был не столько сокрушенным, сколько вздохом облегчения. Потому что ему больше не нужно жертвовать собой, чтобы завершить магическую формацию судьбы, появился человек, куда более подходящий для предотвращения грозящей миру каменной столы катастрофы. Если Ван Бола не справится, тогда даже ценой собственной жизни патриарх ничего не сможет сделать. Если творящееся в мире так повлияло на него то об остальных практиках центрального домена и говорить не приходится. практически все почувствовали внутри себя сильные флуктуации. исходили они от пламени жизни. все-таки пламя бывало как материальным, так и нематериальным. в определенной степени пламя жизни тоже являлось частью стихии огня. разница между пятью элементами кажется очевидной, но по мере приближения к пику эта разница размывается, а потом у них и вовсе появляется много общего. Этот же принцип распространяется и на Великое Дао, и на культивацию. Пока в центральном домене все ракатало, а Ван Буола создавал семечко Дао огня, клон Императора, сражающийся посреди ничто с Руэлло, вновь превратился в юношу валом наряде. Выражение его лица изменилось. Он не мог не заметить исходящую из мира каменные стелы ауру. Его сердце пропустило удар при первых признаках ауры бессмертного Ван Буоле, а сейчас, ощутив пламя и то, что оно в себе скрывало, Его пронзил неподдельный ужас, настолько сильный, что это отразилось на его лице. Если так дальше пойдет, то этот мир не удастся поставить на колени и завершить возвращение. Больше нельзя терять время. Юноша скривился, глубоко в душе нарастала несвойственная ему тревога, однако глаза свирепо засияли, распавшись на облака кровавого тумана, он вновь налетел на руку Ло. Аура Ван Була этим временем расползалась по миру, вызывая дрожь в сердцах всего живого. Семечко продолжило формироваться, 40%, 50%, 60%. Приближение конца процедуры вновь привело к ситуации, когда ткань бытия мира каменной стыл и стала трескаться. Причем не только вокруг Ван Була, но и в святом домене отступнического учения, а также в центральном домене, накрытом его аурой. Практики обоих доменов пораженно уставились на небо, инстинктивно почувствовав неладное. Чувство надвигающейся катастрофы с каждой секунды становилось только сильней. Звездное небо! Звездное небо сейчас расколется! Что, черт возьми, тут творится? Почему небо в трещинах?» Пока все живое святого домена отступнического учения пыталось понять, что происходит, Ван Баулев вновь поднял руку. Печать! В этот раз он запечатал нос. Из имеющихся у человека органов восприятия внешнего мира. Примечание переводчика. Имеется в виду семь окон тела или отверстия в голове человека – глаза, уши, ноздри и рот. Были запечатаны все, кроме одного. Этим ему удалось приостановить разрушение мира, однако бурлящая аура в его теле теперь по-настоящему внушала ужас. Причиной тому крайне крепкое дао-основание, которое вдобавок ко всему достигло немыслимого уровня. И теперь его аура накрыла весь центральный домен и стала просачиваться в святой домен эритического дао. Семечко Дао к этому моменту было готово на 70%. Святой домен эритического Дао был фундаментом для Ван Бола. Там многие годы находилась солнечная система. Когда аура бессмертного огня добралась до этого домена, практики не запаниковали. Они сели в позу лотоса и позволили им мыть омыть себя. В глазах этих людей полыхало фанатичное пламя. на в алых одеждах находился на грани помешательства. Сложно сказать, что за магическую технику он использовал. Но она дорого им удалась. Невероятная сила в виде кровавой метки с рокотом обрушилась на руку Ло, от чего то сильно стряслось. Воспользовавшись этой заминкой, юноша в луче багрового света промчался мимо и полетел сквозь ничто в ядро мира каменной стелы. «Ван Була, я обязан во что бы то ни стало уничтожить тебя! Не имеет значения, сколько магических символов истинной сущности мне придется использовать против руки Ло! Я не могу позволить тебе и дальше существовать!» В луче света проступило лицо юноши. Его глаза безумием и непередаваемой жаждой убийства. Багровый луч со свистом мчался к звездному небу мира каменных Стелла. Ван Буэллой медленно поднял голову. Его уши, глаза и нос были запечатаны, но это никак не повлияло на его восприятие мира. Он чувствовал, что бессмертное пламя было готово на 80%. Еще он чувствовал приближение к миру каменных Стеллы ужасающего кровавого отца.